Глава тридцать Сама подготовка к свадебной церемонии практически прошла мимо меня. По традициям пустынников, невеста сама не могла заниматься ни макияжем, ни прической. Да и, пожалуй, если бы я и попыталась, все равно бы на подобном занятии не сосредоточилась. Все мои мысли были о Рафаэле, и едва с ним расставшись, я предвкушала нашу новую встречу. На мои руки женщины нанесли узоры из хны, служащие оберегом обещающим благополучие и счастье. В роспись затеяливо вплели первую букву имени моего мужчины. Получилось очень красиво. Только я успела что выдохнуть, как появился Рик. Что-то шепнул Таи и передал мне платье. Кто бы знал, что подарок хашана, отданный перед последним приемом, так быстро пригодится и так удачно окажется на корабле Рика. Впрочем, как через некоторое время я выяснила, взять с собой свадебные наряды предложила Алекс. Я развернула сверток, непроизвольно ахнула. Легкая белоснежная ткань с переплетениями золотых и серебряных нитей, с россыпью жемчужин и разноцветных драгоценных камней. Я надевала платья под восторженные шепотки окружающих женщин, и пока тая расправляла складки, на мгновение выпала из реальности, заворожённая красотой и ощущением счастья. Во втором свертке оказался комплект драгоценностей, темно-вишневые капли на тонких серебряных нитях и ожерелье, которые идеально подошли не просто под наряд, а словно были сделаны именно для меня. Их точно приобрел у пустынников Рафаэль. Чувствуется его вкус. Когда я была полностью готова, женщины вышли из шатра, где мы собирались. Задержалась только Тай. Еще одна традиция: дать некоторое время невесте прийти в себя и выйти к жениху, когда она будет к этому готова. Он очень сильно тебя любит, Гвен, напомнила сестра, обнимая меня. «Я знаю». «Тогда скоро увидимся», — улыбнулась она и исчезла за пологом шатра. Я постояла несколько минут, приходя в себя, сделала глубокий вдох и вышла наружу. Ведь там меня ждал мой единственный мужчина, мой Рафаэль. Он стоял почти у самого входа, в сиянии развешенных в ночи фонариков. По-прежнему сильный, уверенный, невероятно красивый, одетый в белоснежный костюм единственное яркое пятно в одежде бутаньер с темной вишневой розой и букеты из этих же цветов в руках где вот он их добыл в пустыне розы точно не цветут глаза сияли и я замерла купаясь в его взгляде пропадая в нем окончательно и бесповоротно какая же ты красивая тихо сказал рафаэль и шагнул сократив расстояние поймал мою руку коснулся ее губами от этого внутри вспыхнул пожар «Разувайся, до свадебного шатра понесу на руках», — велел он. «И ведь вокруг никого, только мы, песок до да звезды над головой на тёмно-фиолетовом небе, а мой мужчина намерен соблюдать все традиции». Я послушалась, подхватила туфельки, забрала у Рафаэля из рук букет и едва оказалась у него на руках. Не удержалась и коснулась его губ. Он остановился, шумно выдохнул и пронзил меня взглядом. «Кажется, я понимаю, почему 300 шагов от шатра невесты до свадебного считаются испытанием для мужчины», — заявил он. Я чуть удивленно посмотрела на него. «Удержаться и не вернуться с тобой в шатер, чтобы забыться — невероятно трудная задача». Я хмыкнула, наклонилась и гриво коснулась мочки его уха и потёрлась носом о шею, вдыхая такой любимый аромат морского бриза. Рафаэль замер, похоже, на мгновение и дышать перестал. «Гвен, дай мне пройти эти триста шагов», — хрипло попросил он. «И после ты будешь весь мой? Да я уже твой», — невозмутимо заметил Рафаэль, шагая по песку. Я поймала его, страстный взгляд прикусила губу и даже не попыталась отвлечься. В этом вроде бы простом действии, когда Рафаэль нес меня через пустыню под звездным небом в сиянии редких огней, пряталось что-то невероятное, почти сакральное. Я вдруг поняла, что этот мужчина со мной так и на край Вселенной пойдет, и, если нужно, шагнет за край и никогда не ранит мое сердце. И я отвечу ему тем же: Рядом раздались голоса, приветствуя нас, сплелась музыка. И я с трудом оторвалась от лица Рафаэля, чтобы увидеть толпу наряженных гостей. Поймать подбадривающий взгляд та и заметить улыбку обнимающего сестру Рика. Разглядеть, как Маркус и Эрик о чем-то шепотом переговариваются. Мы оказались под навесом, украшенным белыми полотнами, букетами ярких, экзотических цветов и россыпью алых лепестков на белоснежной шкуре, на которую Рафаэль бережно опустил меня. Забрал из рук туфельки, передал их кому-то из гостей, разулся сам и оказался рядом. Я не сводила со своего мужчины глаз. Больше я вообще ничего и никого, кроме него, не замечала. И так хотелось сделать эти пару шагов, что нас разделяли, оказаться в его объятиях. Рафаэль тоже, не отрываясь, смотрел на меня, уже не скрывая всей той бездны чувств, что жила в нем, Не отпускал этим взглядом, ласкал и обжигал, обещая свою любовь. Она у него как шторм, сильная, неукротимая, огромная. Кашлянул жрец, одетый валый наряд, привлекая наше внимание. Стих гома, наилевшаяся до этого мелодия, сменила тональность. Сейчас тонко и нежно звенели струны какого-то неизвестного мне инструмента. Легкий ветерок пробежался по ногам, играя с лепестками цветов и подолом моего платья. Жрец взмахнул рукой, и на песке вокруг меня и Рафаэля вспыхнули золотистые символы. От них разбежались волны силы, коснулись нас, согревая. Рафаэль сделал шаг. Над нами вспыхнул золотистый купол. Жрец стал читать нараспев слова, которые я так и не уловила. «Какой тут, когда рядом стоит мой мужчина?» И эта близость едва не сводит с ума. Его ладонь коснулась моей, притянула к себе, не давая ей шанса очнуться. Голос жреца стал громче. Пространство за куполом, где мы стояли, словно сузилось. А после его все скрыло нас за мерцающей завесой белого огня. Рафаэль, не сводя с меня глаз, протянул руку и вытащил сгусток пламени, от которого рассыпались искры. «Соедините ладони». Велел жрец, и огонь оплел наши руки, покалывая кожу, разбегаясь по телу и не причиняя ни капли боли. Как вечно пустыня, пусть такой будет и ваша любовь. Как яркие чистые звезды над ней, пусть горят ваши чувства, освещая путь. Как бесценны здесь капли воды, пусть каждый миг вместе будет для вас также значим и весом. Силой первородного пламени, сотканного вашей любовью, связываю ваши судьбы будьте достойны этого огня торжественно возгласил жрец и внутри все отозвалось на каждое его слово пока вечно вселенная согласен ли ты рафаэль эрмер стать мужем гвендолин Ленц, оберегать и защищать ее быть огнем в ее сердце согласен не отводя взгляда ответил он пока вечно вселенная согласна ли ты гвендолин ленс стать женой рафаэля эрмера оберегать и защищать его, быть огнем в его сердце. «Да», — выдохнула я, чувствуя, как внутри все пылает от ненормального счастья, а ноги почти не держат. И в любимых глазах моего мужчины столько тепла и света, что невозможно дышать. «Принесите торжественные клятвы», — произнес жрец. «Я люблю тебя, Гвен», — сказал Рафаэль. «Я люблю тебя сильно всем сердцем. Самое невероятное мое смелая, и желанное». Я так долго искал тебя, что когда обрел, боялся в это поверить. У меня подозрительно защипало в глазах. Я обещаю быть с тобой рядом, держать за руку над любой пропастью и не отпускать. Клянусь быть верным и искренним, поддерживать и заботиться о тебе. Люблю тебя. В этих тихих, уверенных словах столько нежности и силы, что все, чего мне так отчаянно сейчас хочется — найти его губы. «Я люблю тебя, Рафаэль. выдохнула в ответ и его глаза сверкнули теплой бирюзой. Каждое мгновение, каждой своей клеточкой. Люблю так, что не мыслю без тебя своей жизни, мой единственный мужчина. По телу прошла волна дрожи, а я, вновь заглянув в его глаза, обрела за спиной невидимые крылья. Я обещаю быть с тобой рядом, держать за руку над любой пропастью и не отпускать. Клянусь быть верной и искренней, поддерживать и заботиться о тебе. Люблю тебя. И сил сдержаться больше не осталось. Шаг, и я оказываюсь в объятиях моего мужчины, и его губы приникают ко мне в сладком, долгом поцелуе. «Объявляю вас мужем и женой», — кажется, через вечность, — возгласил жрец. Пальцы Рафаэля погладили мое лицо. Мы по-прежнему стояли в объятиях друг друга, тонули во взгляде и не находили сил расцепить руки. Со всех сторон послышались поздравления, нас обсыпали лепестками цветов и мелкой крупой на счастье и благополучие. Но я только прижалась крепче к Рафаэлю и тихо рассмеялась. «Сбежать прямо сейчас не получится», шепнул мой мужчина. «Если очень нужно, организуем», хмыкнул Рик, оказавшись рядом. «У меня весьма находчивая команда». Я оторвалась от плеча Рафаэля и посмотрела на мужа Тай. «Тут он прав». Вдвоем за 15 минут оборвать в оранжерее странствующие медузы все кусты роз? Это уметь надо», — хмыкнула сестра. «Так вот откуда цветы», — выдохнула я, и все по-доброму рассмеялись. Один Рафаэль уткнулся в мои волосы, вдыхая аромат. К нам пробрался Маркус, вдали мелькнул Эрик, и поздравления пошли с новой силой. Откуда-то появились подушки и подносы с едой и напитками, расставленные на маленькие столики. Снова зазвучала музыка, и Рафаэль закружил меня в танце, не отпуская своих рук ни на миг.